глава 43 ангелина гости уехали дня через три после того самого девичника ну как уехали собрались на главном внутреннем дворе дворца под предлогом срочных дел в бездне обменялись объятиями и просто ушли растворились в темном мерцающем портале который развернул сам владыка с непринужденностью существа открывающего обычную дверь. Эста махали нам до последней секунды. Их смех еще звенел в воздухе, когда портал схлопнулся, оставив после себя лишь и легкий запах озона и серы. Во дворце сразу стало тихо, непривычно, оглушительно тихо и спокойно. Даже воздух, казалось, перестал вибрировать от едва сдерживаемой магии и неутомимой женской энергии. Я перевела дух, вспомнив про оставленных без присмотра в усадьбе приживалок и кроликов. Собиралась наведаться туда на денек, проверить, как поживают первые и вторые, не сожрали ли их первые в приступе голода или скуки. Но Раймонд решил всё за меня. Он появился в дверях моих покоев с видом человека, выдержавшего осаду и теперь требующего капитуляции. «Мне нужен отдых!» заявил он категоричным тоном, не допускающим возражений. Его глаза, обычно полные огня, сейчас были просто усталыми. «Тебе тоже, даже если ты не признаешь. И потому следующие несколько дней мы проведем там, где нет ни дворцовых сплетен». Ни твоих проказниц, подруг, ни опасных идей. В мире дриад. Там нет шума, везде прохлада и тишина. И можно по-настоящему расслабиться. Отправляемся через час. Вещей бери по минимуму, там все есть. Я лишь плечами пожала. После недели в компании его родни кульминации которой стал мужской стриптиз от голограммы. Идея тишины и покоя звучала приемлемо. Да как скажете, мой повелитель, мердриат, так мердриат. Какая в сущности разница, где отдыхать? Лишь бы без сюрпризов. Час спустя мы стояли перед еще одним порталом. На этот раз он был соткан из переплетающихся светящихся лос и папоротников излучая аромат влажной земли и хвои. Шагнув сквозь него, мы попали в царство вечного зеленого сумрака и шепота листьев. Мирдриат встретил нас прохладой, обволакивающей, как шелк. Воздух был кристально чист, насыщен кислородом и сладковатыми цветочными ароматами, смешанными с запахом мха и древней древесины, кругом насколько хватало глаз вздымались исполинские деревья их стволы шириной с башню а кроны терялись где-то в вышине в дымке пропускающей лишь приглушенный изумрудный свет стволы и ветви были увиты гирляндами светящихся лиан мерцающих мягким бирюзовым и серебристым светом заменяющим солнце под ногами пружинил толстый ковер мха, усеянный невиданными грибами-фонариками и крошечными сияющими цветами. Тишина была не мертвой, а живой, наполненной шелестом листьев, журчанием невидимых ручьев, редкими мелодичными трелями невидимых птиц. Никакой суеты, никакой магии, бьющей через край, только древний Мудрый покой леса. Дом отдыха, в который нас привела молчаливая дриада-проводница. Ее кожа отливала светло-коричневым цветом, а волосы были сплетены из живых плющевых побегов. Оказался не домом, в привычном смысле. Это была огромная, тщательно вылепленная живая конструкция внутри одного из древних деревьев-великанов. Стены... Это полированные, теплые на ощупь внутренние поверхности ствола, испещренные природными узорами. Мебель – причудливый на дерева, покрытый мягчайшими мхами и шкурами неведомых, но явно мирных существ. Вместо окон – естественные арки, ведущие на небольшие, увитые цветами, балкончики, с которых открывался вид на бескрайний лес. Прозрачный водопад, струился по одной из стен, собираясь в небольшую купели, природный душ. Крыша отсутствовала. Высоко-высоко над головой смыкались могучие ветви, образуя живой дышащий потолок. Прохлада царила повсюду, а воздух был настолько чист, что голова слегка кружилась от непривычки. Никаких излишеств, только необходимое полное единение с природой. И тишина, та самая исцеляющая тишина, о которой говорил Раймонд. Я опустила свой маленький саквояж, минимум вещей, как и велел, на маховое ложе и глубоко вдохнула. Да, здесь действительно можно было перевести дух. Мир Дриад оказался именно тем, что доктор прописал после родительского визита и его шумных последствий.